Глава 9. Бриджит. Спейт вернулся в гостиную и сел на угол дивана, положив локти на колени и обхватив голову руками. Он смотрел в пол, а не на Бриджит Эшонси. Глаза его были прищурены. Когда Бриджит Эшонси поняла, что смотреть на неё он не собирается, она стала разглядывать его с растущей тревогой. Спейд вдруг побагровел и заговорил грубым, горловым голосом. Вперевшись яростным взглядом в пол, он пять минут к ряду осыпал Данди ругательствами. Он ругался безостановочно, грязно, богохульно, изобретательно. Потом отнял руки от лица, взглянул на девушку и, миролюбиво усмехнувшись, сказал, «Мальчишество, да!» — Сам знаю, но, черт возьми, не выношу, когда нельзя ответить ударом на удар. Он осторожно дотронулся до подбородка, хотя удар был так себе. Он засмеялся, откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу. — Недорого ведь за такую победу! Он на миг нахмурил брови. — Впрочем, я ему это припомню. Девушка встала с кресла и села рядом с ним на диван. Более дикого человека, чем вы, я не встречала, сказала она. Я позволил ему ударить себя. Но он же полицейский чин. Дело не в этом. Потеряв голову, он перестарался. Если бы я дал ход, ему бы не отвертется, но тогда и нам пришлось бы в полиции повторить нахуй Идиотскую историю. Он задумчиво посмотрел на девушку и спросил: "Что вы сделали с Керой?" "Ничего", она слегка покраснела. "Я хотела напугать его, чтобы он сидел тихо до их ухода. А он то ли от испуга, то ли из упрямства вдруг начал вопить, и тогда вы шмякнули его пистолетом". "Пришлось", он кинулся на меня. «Вы играете с огнем!» Улыбка Спейда не могла скрыть его раздражение. «Я уже говорил вам, вы действуете наугад, как Бог на душу положит!» «Я сожалею», — сказала она вкратчиво, с искренним раскаянием и нежно улыбаясь ему. «Сэм!» «Еще бы!» Он вынул из кармана в табаке бумагу и начал сворачивать сигарету. Так, Скейра, вы все-таки поговорили. Теперь настала и моя очередь. Она дотронулась пальцем до губы, глядя в никуда широко открытыми глазами. Потом, сощурив их, бросила быстрый взгляд на Спейда. Он был поглощен своей сигаретой. — Ах, да! — начала она. — Конечно! Потом убрала палец от рта, разгладила голубое платье, и стала хмуро разглядывать свои колени. Спейд лизнул сигарету, заклеил и, спросив «Ну?», полез в карман за зажигалкой. «Ну, я с ним не поговорила», — сказала она, оставляя большие паузы между словами, будто выбирала их с большим трудом. «Времени не хватило». Она оторвала хмурый взгляд от своих коленей и, И посмотрела на Спыта ясными, искренними глазами. Нас прервали в самом начале. Спыт прикурил сигарету и засмеялся, выдыхая клубы дыма. "Хотите, чтобы я позвонил ему и попросил вернуться?" Она покачала головой, не улыбнувшись. Спыт обнял её одной рукой, положив ладонь на голуё белое гладкое плечо. Анна откинула голову на изгиб его руки. Он сказал: "Я слушаю". Она повернула голову, улыбнулась ему с вызывающей гримасой и спросила: "Тебе для этого необходимо обнимать меня?" "Нет". Он снял руку с её плеча. "Ты совершенно непредсказуем. Я по-прежнему слушаю тебя". «Посмотри, который час!» — воскликнула она, ткнув пальцем в сторону стоящего на книге будильника, уродливой стрелки которого показывали без десяти три. «Ага, сумасшедший выдался вечер!» «Я должна идти!» — она встала с дивана. «Все это ужасно!» Спейд остался сидеть. Покачав головой, он сказал, «Никуда ты не пойдешь!» Пока не расскажешь мне всё. Но посмотри, который час, запротестовала она. Чтобы всё рассказать, мне надо много времени. Ничего, времени у нас хватит. Я арестована? весело спросила она. Кроме того, не забывай мальчишки, который болтается около моего дома. Он, возможно, ещё не ушёл спать. Её весёлость как рукой сняло. Ты думаешь, он ещё здесь? Скорее всего, она вздрогнула. А ты можешь проверить? Можно спуститься и посмотреть. Можешь начинать рассказ прямо сейчас, за ужином, сказал он. Нельзя быть таким нетерпеливым. Да к тому же ещё диким и непредсказуемым. Что это за птица, сокол? которая так взбудоражила всю компанию. Она прожевала хлеб с говядиной, проглотила, посмотрела внимательно на обкусанный бутерброд и спросила: "А что, если я тебе не скажу? А что, если я вообще ничего тебе не скажу? Что тогда?" "Ты только не подумай", ответил он, ухмыляясь так, что стали видны коренные зубы. Будте я растеряюсь и ничего не смогу сделать. Но что же всё-таки ты сделаешь? Она переключила внимание с Бутерброда на его лицо. Я и хочу узнать, каков будет твой следующий шаг. Он покачал головой. В её улыбке появилось что-то издевательское. Сделаешь что-нибудь дикое и непредсказуемое? Возможно. Но я не вижу, что ты выигрываешь, продолжая скрывать от меня правду. Она ведь и так постоянно выясняется. Многого я ещё не знаю, но кое-что мне стало известно, и кое о чём я уже могу догадаться. Ещё один такой день, и я буду знать вещи, о которых ты и не подозреваешь. Наверное, ты и сейчас знаешь больше меня, сказала она снова с серьёзным видом разглядывая бутерброд. Но я так устала от этого, и меня тошнит от этих разговоров. А не лучше ли а не лучше ли подождать, пока ты сам всё узнаешь? Спейт рассмеялся. О, пожалуйста, проверь. Спейт какое-то время внимательно всматривался в её задумченное лицо, потом встал с дивана. Хорошо, сказал он и достал из шкафа шляпу. И плачь. Я вернусь через 10 минут. Ради бога, будь осторожен, умоляла она его, провожая до двери. Постараюсь. На Пост-стрит не было ни души. Спейд прошёл квартал, перебрался на противоположный тротуар, прошёл обратно два квартала, снова возвратился на свою сторону улицы и вернулся к дому. Не заметив никого, кроме двух механиков, которые ремонтировали машину в одном из гаражей, Бриджит Эштонси стояла в углу прихожей, держа в руке пистолет Кэиры. "Он всё ещё там", сказал Спейт. Она прикусила губу, медленно повернулась и пошла в гостиную. Спейт отправился следом, бросив шляпу сплощённо к креслу. "Пробурчал Что, у нас есть время поговорить? И вышел на кухню. Когда она появилась в дверях, он уже поставил кофеник на плиту и резал на ломтики длинную французскую булку. Пальцы её левой руки бессознательно ласкали корпус и отвод пистолета, который она всё ещё держала в правой руке. "Скатерть вон там", сказал он, указывая хлебным ножом на простой Одностворчатый буфет. Пока она накрывала на стол, он готовил бутерброд с ливерной колбасой и холодной говядиной. Затем разлил по чашкам кофе, добавил в него коньяку из пузатой бутылки, и они сели за стол. Сели рядом, на одну скамейку. Пистолет она положила около себя. Не знаю, тебе решать. Мой спуца познавать прост. Я бросаю дикий и непредсказуемый гаечный ключ в работающий механизм. Мне-то всё равно, а ты смотри, как бы тебя не пришибло случайно отлетевшей железякой. Она, смущённо пожала голыми плечами, но ничего не сказала. Несколько минут они ели молчи. Он флегматично, она задумчиво Затем она тихо сказала: "Я боюсь тебя. Вот в чём дело". Он ответил: "Дело не в этом". "В этом?" настаивала она всё тем же тихим голосом. "Я боюсь только твоих людей, и сегодня видела обоих". "Я могу понять, почему ты боишься Кейры", сказал он. "До него тебе не добраться, а до тебя я совсем рядом" сказал он с усмешкой. Она покраснела, потом взяла бутерброд с серой ливерной колбасой, положила его на тарелку, наморщила свой белый лоб и: "Как ты знаешь, это чёрная статуэтка птицы, ястреба или сокола, гладкая и блестящая, вот такой высоты". Она развела руки примерно на фут. "Что в ней такого замечательного?" Прежде чем ответить, Она отхлебнула кофе с коньяком. «Не знаю. Они мне не говорили. Мне обещали пятьсот фунтов, если я помогу заполучить ее. Потом, когда мы бросили Джо, Флойд сказал, что даст мне семьсот пятьдесят. Значит, она стоит дороже семи с половиной тысяч?» «Гораздо дороже. Они не старались делать вид, что честно делятся со мной. Меня просто наняли, чтобы я им помогала» как помогала Она снова поднесла чашку к губам Спыт не отрывая своих властных жёлто-серых глаз от её лица начал сворачивать сигарету За ними на плите булькал кофеник Помогла им забрать эту вещь у кого она была медленно произнесла она опустив чашку у русского по фамилии Кимидов Так А это неважно, заметила она, и помочь тебе не может. Она дерзко улыбнулась. И уж совсем тебя не касается. Это было в Константинополе, помолчав в нерешительности, она кивнула. На Мармаре. Он махнул сигаретой в её сторону и сказал: "Продолжай". Что было дальше? Ну, это всё, я всё рассказала. Они обещали мне 500 фунтов за помощь, и я им помогла, а потом мы узнали, что Джо Кэйра собирается смыться, забрав с собой Сокола и оставив нас с носом, но мы сами удрали от него. Хотя моё положение от этого не стало лучше. Флойд и не собирался платить мне 750 фунтов. Я узнала это, когда мы уже добрались до Сан-Франциско. Он говорил, что поедет в Нью-Йорк, где продаст сокола и даст мне мою долю, но я видела, что он врёт. Гнев окрасил её глаза в фиолетовый цвет. Вот тогда я и пришла к тебе, чтобы ты помог мне выяснить, где сокол. Допустим, ты нашла его. Что тогда? Тогда бы условия мистера Уфлойда Утерсби диктовала уже я. Спит, скосил на неё глаза. Но ты ведь не знаешь, где можно получить за него большую сумму, чем та, которую он предложил тебе. Нет, не знаю, сказала она. Спит хмуро рассматривал пепел, который стряхивал в свою тарелку. Почему так ценится эта фигурка? Ты должна хоть что-то знать об этом, или хотя бы догадываться. Понятия не имею. Он перевёл хмурый взгляд на её лицо. Из чего она сделана? Из фарфора или чёрного камня? Точно не знаю, я даже не дотрагивалась до неё. И видела всего один раз, да и то несколько минут. Флойд показал мне её, когда она оказалась у нас в руках. Спейд загасил окурок в тарелке и одним глотком допил кофе с коником. Хмурое выражение исчезло с его лица. Он вытер губы салфеткой, бросил её на стол и спокойно сказал: "Врёшь". Она встала из-за стола, посмотрела на него своими тёмными, виноватыми глазами, покраснела. "Вру", сказала она, и всегда врала. "Нашла, чем хвастаться? Ты же не ребёнок". Он тоже вышел из-за стола. "В твоей сказке есть хоть доля правды". Она опустила голову. На тёмных ресницах сверкнули слёзы. "Да", прошептала она. "Какая? Не, небольшая". Взяв её за подбородок, Спит поднял её голову. Он рассмеялся, в её мокрые от слёз глаза и сказал: "У нас вся ночь впереди. Я приготовлю ещё кофе с коньяком". И мы начнём всё сначала. Она потупилась. Я так устала, сказала она дрожащим голосом. Так устала от всего, от себя, от своего вранья, от придумывания небылиц, от того, что уже не знаю, где правда, а где ложь лучше. Она взяла лицо Спейда в свои ладони, прижалась полуоткрытым ртом к его губам, прильнула к нему. Всем телом. Спит, обнял её так, что вздулись мышцы под синими рукавами его пиджака. Одну руку он запустил в её рыжие волосы, другой ласкал хрупкую спину. Глаза его горели жёлтым огнём.